Глава тринадцатая. Время. В конце концов, Лир, конечно же, ушел, на прощание бросив еще несколько унизительно-оскорбительных фраз и оставив Аню в одиночестве в его напоминающих недосвалку апартаментах. Сначала землянка всерьез обдумывала идею уйти следом. Пусть юный наследник трона помучается угрызениями совести, побегает и поищет ее, думая, что не сдержал обещания данного Александру, и не уберег его дочь. Но потом землянка решила, что эти угрызения не так уж сильно будут терзать Хилл Хейта. Да и мысль о том, чтобы бродить бесцельно по таящим неизвестность кварталам на Ракке, не слишком заманчива. Жаль, что бесконечные зеркальные коридоры Келасса, утопающие в цветах, остались лишь уютным воспоминанием. Маясь от скуки, Аня выглянула в окно. Узкая улица была так далеко внизу, что выглядело игрушечной, а глухая каменная стена здания, напротив, не вызывала особого интереса. Тогда гость изучила содержимое стеллажа, но и там не нашла ничего любопытного. Потрескавшиеся кристаллы, неведомые гаджеты и кипа старых научно-популярных журналов с чертежами. Затем Аня расставила склянки на столе четверохугольной пирамидкой так, что, чтобы найти нужную, пришлось бы долго и нудно разбирать всю конструкцию. И вот в сотый раз, блуждая взглядом по комнате, девушка вдруг увидела сумку, в которой по-прежнему лежала книга судеб. Что ж, если читать все равно нечего... Аня плюхнулась на диван, лениво выуживая книгу. Застежка, скрепляющая обложку, мягко щелкнула в руках и открылась. Серебряные страницы казались шелковистыми на ощупь, но все, как одна, по-прежнему совершенно пусты. Ни единого слова, ни единого знака. Где же обещанные ответы на вопросы Вселенной? Почему все так отчаянно желают завладеть артефактом, если в нем ничего нет? Может, это и правда подделка? Или нужен какой-то особый способ, чтобы увидеть написанное? А жаль. Сейчас бы не помешало узнать, можно ли доверять Лиру. вздохнула Аня. Неожиданно что-то обожгло кожу. В испуге отдернув руку, землянка уставилась на свою ладонь. Ничего. Дотронулась до того же места в книге с самым кончиком указательного пальца. Нет, померещилась. Или узнать, куда отправился этот фамор. Аня прижала ладонь к раскрытой странице в качестве эксперимента. Да книга и впрямь излучала тепло. Но землянка готова была поспорить, что еще пару минут назад Талмуд был абсолютно холодным. Но больше всего я хочу знать, где сейчас Ник? Аня попыталась представить, где может быть Дейтьянин. Сидит в одиночестве где-нибудь в замке в своей комнате вроде той, что была в Келассе. Или еще на земле. Идет по какой-нибудь улице и беседует с давной Волна горячего воздуха обдала лицо, и подушечки пальцев снова ощутили тепло. В сознании появилась картинка, которую Аня даже не пыталась вообразить. Ник с мечом в руках. С лезвия капает темная кровь. Ане стало нехорошо. Видение оказалось столь ярким, столь детальным, будто имело место здесь и сейчас. Еще и жар, расходящий от фолианта, стал вдруг невыносимым. По неведомым причинам книга нагревалась и нагревалась с бешеной скоростью, хотя чисто внешне никак не давала это понять. Все тот же морозный блеск пустых страниц. Проклятая древняя загадка! С воплем Аня отшвырнула книгу, когда переплет, как горящий огонь, обжег ее колени. Да что с тобой не так? Книга, судеб уныло рухнула на пол и захлопнулась. Еще несколько минут девушка с тревогой косилась на книгу, ожидая, что вот-вот та вспыхнет синими языками пламени и обратится в пепел. Однако ничего не произошло. В комнате только стало так жарко и душно, словно весь свежий воздух высосали за считанные секунды. Неудобный топ чарный прилип к спотевшей спине, а и без того узкие штаны сковали ноги, как жгуты. Где моя скучная земная жизнь? Аня глянула на окно, которое неизвестно как открывалось, а потом на сумку, в которой остался наряд, подаренный Амарилис. Грязная и одежда. Но все равно лучше, чем задохнуться в вульгарном костюмчике рыжеволосой фаморки Только вот брошку испайтить лучше отцепить, чтобы не потерять. Ворча и кряхтя, Аня начала стягивать кофту. Она уже выскользнула из ворота и почти высвободила руки из рукавов, когда услышала странный скрежет. Опять книга решила подшутить? Нет. Лязганье шло с лестничной площадки. Прежде чем Аня успела опомниться, Входная дверь распахнулась, и в тени дверного проема показалась мужская фигура. Сердце мигом ускакало в пятки, едва незваный визитер шагнул в комнату. «Тейн!» «Землянка?» Пепельноволосый Фомор застыл на пороге. Раскрыв от удивления рот, он вытаращился на Аню, поспешно прикрывающую грудь снятой кофтой. «Ну чего ты встал, как баран?» Последовал недовольный голос Нагала, и в следующую секунду убритая голова второго гостя высунулась из коридора. «О, Аня, а где Лир?» «Ушел», — неуверенно отозвалась она. Стоять перед ними почти раздетый было далеко не из самых приятных ощущений. «Да и зачем Фоморы пришли? Они ведь не причинят мне вреда, верно? Лир не причинил, а значит, и им не позволил бы». Очевидно, Нагал первым понял всю неловкость сложившейся ситуации. — Да расслабься ты, землянка! — хмыкнул он и, бесцеремонно оттолкнув Тэйна, направился к кухонному столу. — Ты нас не интересуешь! — обида отчего-то кольнула Аню. — Неужели даже в нижнем белье она выглядит недостаточно привлекательно для жителей Деарии? Ник ведь так не считал. — Потому что я родом с земли? — рискнула спросить она. тейн в ответ лишь смущенно моргнул. а Нагал, не оборачиваясь, вдруг заржал. — Потому что ты родом с Венеры. На улицах было поразительно тихо. Обычно в это время вокруг сновали толпы горожан. На площади открывались ресторанчики, заманивая состоятельных пальтельцев на завтрак, а вдоль центральной дороги выстраивались ряды торгашей, предлагавших дешевые фрукты и овощи беднякам. Сейчас же почти все рестораны закрыты, и торговцев можно пересчитать по пальцам. До рассвета оставалось пара часов, и под ногами еще клубился утренний туман, окутывая каменные джунгли на зловещим маревом. Лир подошел к старику, уныло сидящему на ступеньках закрытого кафе. На лотке у него красовались плоды, которые по земным меркам можно было описать разве что как мелкие темно-желтые дыни. с покрытой мягкими шипами кожурой. Пожалуй, Аня с ее Вайкхаром назвала бы их рогатыми огурцами. — Почем тулифы нынче? — спросил Лир. — три Тримаричи! — пожал плечами старик, не поднимая глаз. — Почему так дешево? Старик отчего-то засмеялся, обнажив беззубы рот. — Оглянись вокруг, малец! Видишь хоть одного покупателя? Лир не стал оглядываться. Он спиной чувствовал сосущую пустоту. разгуливающую по тротуарам. «Налогами в последнее время нас обдирают до нитки, и все ради того, чтобы прокормить солдат», продолжал старик хриплым голосом. «Везде говорят, дейтьяне скоро на нас нападут». «Да? А что еще говорят?» Не мог сдержать вопрос Элир. «Фаморы ждут нападения дейтьян, дейтьяне ожидают атаки фаморов, а Хараон...» И неизвестно, сколько его сообщников заодно потирают руки в тени в предвкушении, когда рухнет мир. Забавно, не правда ли? И еще говорят, что Крейн своего сына отправил на какое-то секретное задание за тайным оружием. Да вот только тот исчез, и никто не знает, где он. Продавец наконец поднял глаза и окинул лира оценивающим взглядом. «Ты, кстати, малец, похож на него?» «Ох, как похож!» «Запамятовал... Как же зовут-то его? Не Лирли?» Хеллхейд вздрогнул, услышав свое имя, и обеспокоенно покосился через плечо, но обращать внимание на него было некому. «Так и зовут!» Он вновь повернулся к седовласому старику и протянул горсть металлических шариков. «Несколько турифов дайте мне!» Продавец с радостью глянул на звякнувшие в его ладонях Маричи и вручил Лиру самые спелые фрукты. Не задерживаясь ни секунды больше в центре, сын Крейна поспешил прочь по петляющим боковым переулкам. «Надо же умудриться так все испортить, когда только начало налаживаться!» — думал Лир, прибавляя шагу. Настроение было таким поганым, что хотелось выть. Повздорить с землянкой, разругаться с Чарной — Ещё раз ссориться с Нагалом и Тейном, и можно спокойно подставлять шею под клинок Дафны, потому что о мире с Таитьянами тогда и речи быть не может. Дафна, что бы она сказала сейчас Теру? В расположении духа мрачнее некуда, через четверть часа Лир поднимался к двери своих апартаментов. Ему оставалось буквально пять ступенек, когда он услышал визг, пронзивший тишину коридора. — Землянка! Не раздумывая, Фомор бросился вперед и заскочил в квартиру, едва успев затормозить, чтобы не выйти обратно через окно. Увидев происходящее, он в полном смятении замер. — Что мне прикажешь делать с этим? Аня заливалась смехом, отряхивая испачканную шоколадом майку. Она сидела на диване, поджав под себя колени, и с интересом наблюдала за Тейном, который стоял посреди комнаты, жонглируя фантиком и пустой бутылкой хивары, и что-то повествуя. «Потом я ему говорю, мол, мистер, у вас тут крыша протекает». А он поднимает голову к потолку и видит дырень от петарды. Представляешь, да? «Какой?» «Ну, Ань, которую нак запустил ночью до этого». Блаженный взгляд и развеселый тон Тейна намекали, что бутылка не первая. «Мужик начинает орать на меня во всю глотку, а я не могу не ржать, потому что из дыры на него конфетти сыплются». В это время Нагал, устроившись за кухонным столом и выуживая вилкой мясо из банки с консервированным супом, лениво наблюдал со стороны. Заметив Лира, все трое резко затихли. Бутылка выпала из рук Тейна и разлетелась в дребезги, познакомившись с Полом. «Пекельный остерот! но ну, наконец-то!» пробрызжал Наг и продолжил жевать. Ни одна мышца при этом не дрогнула у него на лице. «А то я тут уже на грани нервного срыва!» И кто из нас теперь бремый баран?» Бросил ему Тейн и, обращаясь к Лиру, продолжил. «Опачки! Кто вернулся? Мы заждались, Твое величества У меня почти закончились истории и...» Взгляд Лира машинально скользнул по комнате и тут же наткнулся на еще две пустые бутылки, скромно стоящие в углу. «Даже знать не хочу, как вы сдружились!» Устало отмахнулся Хеллхейт. бросив на пол кулек с фруктами, которые Тейн моментально окрестил долгожданным десертом и принялся уплетать. Лир упал на диван рядом с Аней. Та с интересом покосилась на его разбитую губу и синяк на скуле, но ничего не сказала. «Чарную, я так понимаю, мы не ждем», — осведомился Нагал, выхватив из руки Тейна ту и демонстративно отправив себе в рот. Тейн в ответ скорчил гримасу И, кнув, отодвинул оставшиеся фрукты подальше. Так заметно, Лир дотронулся до своей несчастной губы. А пухлости вроде бы не было, только сводящая щеку боль и сверлящее сердце досада. — Я давно знаю тебя, Ичарну, — пожал плечами Нак. — Этого мне вполне достаточно. — Ах, достаточно! Что-то вспыхнуло внутри Лира. Да вы даже не представляете, какой цирк она устроила! Сорвался Хеллхейт. Аня вздрогнула. «Выставила меня на посмешище перед сотней солдат, а потом просто ушла, заявив, что... Хотите, я пойду поговорю с ней?» Как школьник, подняв руку, предложил Тейн и облизал губы. «Нет!» — в один голос воскликнули Лир с нагалом. «А может, я могла бы?» Аня утихла, когда два их взгляда тяжело опустились на нее. «А, «Понятно, понятно. Это опасно, и все такое... Молчу!» — Она назвала меня вашим величеством, — продолжил Лир, сердито скрестив руки на груди. — Ведь специально же. Знает ведь, что я ненавижу, когда ко мне начинают относиться, как будто я какой-то особенный. — Ее можно понять, Хеллхейт. нак отставил консервы в сторону, вытер ладони о свою бойцовскую толстовку, которую, без сомнений, стащил еще где-то на земле, и облокотился о спинку стула. — Нельзя выкинуть из головы мысль о том, что твоими руками кто-то другой совершил убийство. Можно лишь заглушить одно воспоминание другим. Дай, Чарни, время прийти в себя. — У меня нет времени. — Значит, найди его. Аня снова вздрогнула. Тейн снова икнул. — Простите. Лир вздохнул, уронив голову на руки. Восклицание Нагала чудесным образом привело его в чувство. — Я просто не знаю, что делать дальше. Как делать что-то дальше? нак хотел сказать что-то еще, и уже открыл был рот, но Тейн его опередил. «Тогда нам нужен отдых!» Восторженно щелкнул пальцами он, сгреб несколько стеклянных банок, которые почему-то стояли правильной пирамидой на столе, и вскочил. «Внимание! Фокус!» Несколько следующих минут все наблюдали, как Тейн с завидным даже для трезвого проворством жонглирует банками, играючи, подкидывая одну за другой в воздух. Затем нагалу это надоело, он закатил глаза и направился к окну. — Слушай, — неуверенно начал Лир, покосившись на Аню, притихшую рядом с ним. — Насчет нашего последнего разговора. — Не начинай, — отозвалась девушка, продолжая следить за виртуозностью неугомонного Тейна. — Прошлое есть прошлое, и копаться в твоем я больше не хочу. Мне неважно, кем ты был, что делал и что тобой двигало. Если сейчас наши взгляды на будущее совпадают, она вдруг усмехнулась, отчего ее темно-зеленые глаза загадочно блеснули. «Я, так и быть, готова тебя потерпеть!» Невольно улыбнувшись, Лир кивнул. «Не так уж эта землянка и невыносима», как рассказывала Теру Дафна. Закралась в голову мысль. Халхайт украдкой посмотрел на Аню опять. Что, сидя здесь и задачен на морщи лоб при виде человеческой ловкости Тейна, что еще там, лежа без сознания в руинах форпоста, она выглядит такой беззащитной! Такой нежный невинная богиня из какого-то старинного земного мифа. Да, я могу понять, что привлекло в ней Никка. Какое-то время ничего не менялось. лирс с Аней наблюдали за представлением, а Нагал хмуро изучал что-то в окне. В конце концов стекляшки стали так резво мельтешить в руках Тейна, что вот-вот готовы были превратиться в сплошной бликующий на свету вихрь. Тейн, Позвал друга Лир, боясь, что если банки рухнут на пол, их всех окатят дождем острых осколков. — Ты что, все три бутылки один выпил? — Четыре. Не оборачиваясь, поправил Нак. — Одну он еще до твоего прихода разбил. — И вы позволили ему? — Я пыталась сказать, что для одного это многовато, — вставила Аня. — Нет, ты пыталась сказать, что я не смогу все это выпить один, — хмыкнул Тейн, не прекращая свою бурную деятельность ни на секунду. Я выиграл пари. Да и вообще, это ж ерунда. Хоть сейчас могу по канату пройти. И это была чистая правда. Тейн мог в таком состоянии и по канату пройти, и в драке победить. И поэму попутно сочинить. Но Лир сейчас был не в настроении читать нотации о здоровом образе жизни. Он замерз, извелся и выбился из сил, пока рыскал по городу без особых успехов. Я приму душ и отдохну часок. — сказал он, поднявшись на ноги и потягиваясь. — А потом мы пойдем к месту встречи с дейдьянами. — У нас есть какое-то особое место встречи? Аня удивленно подняла брови, когда указательный палец Лира показал точно ей в грудь. — Ты, землянка, наше особое место встречи.